Нора посмотрела на огромную металлическую скульптуру человека, почти опустившегося на землю и опирающегося на нее локтем. Одну руку он прижимал к сердцу, и на его лице застыла боль. Нора вспомнила радость, которую доставила работа над этой скульптурой, но сейчас она казалась ей отвратительной. «Пожалуйста, Сэм, уговори его взять что-нибудь другое». «Не выйдет». Он заявил, что впервые в истории скульптору удалось извоять саму смерть. «Он правда сказал это?» Сэм Корвин кивнул. Нора Хейден вновь взглянула на умирающего человека, пытаясь увидеть в нем то, что увидел профессор. Ну, ладно. Наконец сдалась она. Хорошо, я скажу ему, что он может его забирать. По крайней мере, это внушительная скульптура. Утешила себя нора. Внушительная, лучше, когда на выставке что-то большое, а не какая-нибудь мелочь. Это хоть зритель заметит, запомнит среди других скульптур. Но расставил задумчиво в сторонке, когда ее мать подвела меня. Миссис Хейден дотронулась до руки дочери, и девушка повернулась к нам. Я ее сразу узнал. Я видел ее сегодня в окне фабрики на митинге. Ее глаза удивленно расширились, и я понял, что она тоже узнала меня. Нора, это майор Лука Керри. Майор Керри, это моя дочь Нора. Воины являются средством, повышающим аппетит у людей. Я взглянул на Нору Хейден и понял, что пропал. Некоторые девушки стервы, некоторые леди, но порой каждому мужчине попадается одна которая является и стервой, и леди. Едва я коснулся ее руки, я понял это. Чемно-синие, почти фиолетовые глаза закрывали длинные ресницы. Густые черные волосы были убраны со лба и собраны наверху. Кремового цвета какая-то, светящаяся кожа, упругая на скулах, и изящная, почти мальчишеская фигура с маленькой грудью. Все это составляло странный образ, но мне она показалась красавицей. Здесь все сошлось. Жизнь или смерть, да или нет. Ее мать куда-то отошла, а я продолжал держать руку норы. Она говорила низким голосом с выговором, характерным для воспитанниц привилегированных частных школ на Востоке. «На что вы смотрите, майор Керри?» Я быстро отпустил ее руку и словно потерял связь с реальностью. У меня возникла ассоциация, такое облегчение, будто ну, перестаешь колотиться головой о стенку. Извините, я, я не хотел пялиться на вас. Как вы узнали, где меня найти? Ой, я ничего не узнавал. Это счастливый случай. Вам всегда так везет? «Нет, не всегда», — покачал я головой. Ее взгляд скользнул по орденским планкам на моем кителе. Кроме пурпурного сердца, там имелось достаточно цветов, чтобы украсить небольшую рождественскую елку. «По крайней мере, вы хоть остались живы?» — заметила она. «Да мне не на что жаловаться», — кивнул я. «Пока везло». «Боитесь, что удача отвернется от вас?» Это было скорее заявление, чем вопрос, и я рассмеялся. Эта девушка не тратила времени напрасно. Она сразу попадала не в бровь, а в глаз. Мне уже дважды везло, объяснил я. Третьего раза не бывает. Боитесь смерти? Очень. Она опять взглянула на планки. Уверена, если вы захотите, вас не пошлют обратно на фронт. Пожалуй, вы правы но я не стану просить.